Глава вторая. Нельзя сказать, что я отлично выспалась за время пути в автобусе, несмотря на то, что салон его был мягким и уютным. Но, тем не менее, той усталости во всем теле, которая наблюдалась перед тем, как мы с Жемчужным отправились в дорогу, уже не было. Сам Костя ни на секунду не сомкнул глаз. В отличие от меня и других пассажиров автобуса, он ни разу не вздремнул за всю дорогу. О чем он думал все это время, я не знала, но предполагала, что он предавался воспоминаниям детства и молодости. Он заново переживал все жизненные моменты, так или иначе связанные с его братом. «Подъезжаем», — сказал он мне, когда я открыла глаза. «Отдохнула?» «Сравнительно», — ответила я. «Знаешь, о чем я подумала?» «Ты так стремительно сорвал меня с места, что я даже не смогла позаботиться об элементарных вещах, необходимых в любой поездке. Зубная щетка, что-нибудь из одежды. В общем, ты меня понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Костя. «Но Воронеж не такой отсталый город, как ты себе представляешь. Там все можно купить». «Спасибо. Ты меня утешил». «На автовокзале нас, естественно, никто не встречал». Костя никого не предупредил о приезде, да и время было раннее. Я гляделась в поисках такси. Как ни странно, но ни одного поблизости не наблюдалось. Даже таксисты еще изволили почивать в мягких кроватях. Костя будто бы прочитал мои мысли. «Не беспокойся, нам недалеко, пешком минут десять». «Тогда пошли. Чего терять время?» мы направили свои стопы в сторону центра. В Воронеже я была впервые, и хотя на улице было еще темно, я старалась разглядеть его как можно лучше. Чем-то он напоминал мне наш родной Тарасов. Впрочем, все провинциальные города отдаленно напоминают друг друга. Есть между ними что-то общее. Но, тем не менее, Тарасов был мне значительно роднее, и я невольно отмечала изъяны этого города в противовес достоинствам нашего. Жемчужный же смотрел на утренний город своего детства совсем иными глазами. Казалось, он ласкал взглядом каждый его уголок. Ему все здесь было знакомо, и душа романтика ликовала даже при виде мусорного бака у обочины. Ибо с ним у Кости наверняка могли быть связаны какие-нибудь одному ему известные воспоминания. «Сейчас направо», — сказал он мне, и мы свернули во двор. «Вот и мой отчий дом», — произнес жемчужный, полной грудью, вдыхая утреннюю прохладу. Прямо перед нами стояло пятиэтажное строение времен Никиты Хрущева. Оно совершенно ничем не отличалось от ряда других домов, Но Костя отозвался о нем с такой интонацией, как будто перед нами возвышался дворец. Обшарпанные стены с облупившейся штукатуркой, грязные пыльные подъезды, в которых поздними вечерами обожала отираться пьяная молодежь. В общем, все как при советской власти. «Какой этаж?» — спросила я. «Четвертый». Я запрокинула голову и профессиональным взглядом отметила, что попасть в любую квартиру на четвертом этаже через окно никак невозможно. Не знаю, для чего мне могла понадобиться в будущем подобная информация, но если придется браться за расследование обстоятельств гибели Георгия Сякина, то осваивать детали пора уже сейчас. Ну что, пойдем или будем здесь стоять? Прервала я Костину затянувшуюся ностальгию. «Пойдем, конечно». Он направился к подъезду. Я двинулась следом за ним. На четвертом этаже, перед обитой красным термотином дверью, он остановился. «Ты не будешь возражать, если я представлю тебя маме как свою невесту?» Жемчужный повернул ко мне голову. Я вздохнула. Даже здесь приходится сталкиваться с этим вопросом, который висел надо мной, как дамоклов меч. «Не буду», — ответила я. «А почему бы тебе не сказать, что я частный детектив? Ведь именно в этом качестве ты привез меня сюда». «Перестань», — поморщился Костя. «Зачем ты хочешь вызвать во мне чувство вины?» «Я думала, тебе это чувство недоступно». Он ничего не ответил и уверенно надавил на кнопку звонка. В квартире послышалась переливчатая трель, а вслед за ней и приближающиеся шаги. Дверь открылась, и перед нами предстала пожилая женщина лет шестидесяти пяти. Это и была мама великого актера Константина Эдуардовича Жемчужного. Или Исякина. Кому как больше нравится. «Костя!» Увидев на пороге сына, она со слезами бросилась ему на грудь. Полагаю, это произошло не только потому, что мать и сын долгое время были в разлуке и жутко соскучились друг по другу. Скорее, женщине давно требовалось выплакаться, но подходящего плеча поблизости не находилось. Еще бы, для матери самое величайшее горе на земле – пережить своего сына. Сякина была небольшого роста, полновата, волосы абсолютно седые, одета во все черное, включая платочек на голове. Горе еще больше надломило и без того немолодую женщину, и она с трудом переставляла ноги. Глаза у мамы жемчужного были красные и, может быть, не столько из-за слез, сколько из-за бессонной ночи. — Как ты, мама? — заботливо поинтересовался Костя. «А как я могу быть?» — в тон ему ответила она. «Стараюсь держать себя в руках, но получается неважно». Тут она заметила меня, отерла тыльной стороной ладони слезы с лица, поправила на голове платок и сказала «Здравствуйте». Я ответила ей взаимным приветствием. «Мама, это Женя», — представил меня жемчужный, взяв за руку. «Моя невеста». «Женя, это моя мама, Вера Николаевна». «Очень приятно», — добродушно произнесла я. «Поверьте, мне так же», — сказала она. «Костя много рассказывала вас. Примите мои соболезнования». В ответ она только кивнула. «Женя, ты побудь здесь». Жемчужный все еще держал меня за руку. «Хорошо. А я отлучусь ненадолго. Мы пойдем на кухню». Взяла инициативу в свои руки его мать. «Хотите чаю?» Предложение было неестественным, и я прекрасно понимала, почему. Бедной женщине просто хотелось мысленно уйти от происшедшего любыми путями. Я ничего не ответила, и мы с Верой Николаевной отправились на кухню, покинув Костю. Честно говоря, чай я не очень любила, и всем другим напиткам предпочитала кофе. Но в данной ситуации возражать было бы неуместно. Вера Николаевна поставила на плиту чайник и села за стол, сложив руки в замок прямо перед собой. Я разместилась напротив. «Вы давно знакомы с Костей?» – спросила она у меня, подтверждая изначальное предположение. Ей сейчас было все равно, о чем говорить. «Не так, чтобы очень». Туманно ответила я. Но мы прекрасно дополняем друг друга. Костя – замечательный человек и актер талантливый. Насколько я поняла, это тоже ваша заслуга. Не совсем. Она смотрела то на меня, то на свои сцепленные пальцы. Костя – актер от Бога. Те знания, которые я ему дала в институте, лишь подкрепили то, что было ему дано. А Георгий? Осторожно спросила я, стараясь не сильно травмировать ее, но в то же время подобраться к интересующей меня теме. Гошка был неудачником. Прости меня, Господи. Вера Николаевна перекрестилась. О покойниках нельзя ведь говорить плохого, да? Но мне, думаю, можно. Он ведь мой сын. Я всегда имела право пожурить его. Непутевый он. Мать погибшего то и дело путалась, говоря о Георгии то в прошедшем времени, то в настоящем. Впрочем, я могла ее понять. Она до сих пор не может привыкнуть к мысли, что старшего сына уже нет. Это и не мудрено, не так много времени прошло. «В чем же была его непутевость?» — поинтересовалась я. «Да во всем. Ни работу себе приличную не смог найти, ни семьей толком не обзавелся». Он холостяком был? Гошка-то? Он дважды разведенный. Первый раз еще по молодости, по глубокой женился. Ребеночка завели. Хороший мальчуган такой. Только Гошка их бросил и не видится даже с сыном. А второй раз развелся месяца три-четыре назад. Тоже дети есть? Нет, слава богу. Вера Николаевна снова перекрестилась. Не хватало ему еще один грех на душу взять. «Коли он такой бестолковый у меня, так зачем же детки малые по его вине страдать должны?» «А в последнее время Георгий, значит, один жил?» – уточнила я. «Да бывали у него женщины. Мужики ведь без бак не могут». Чайник закипел, и Вера Николаевна, достав из серванта две чашки, принялась разливать в них кипяток. Жениться он собирался. Продолжила она, неспешно выставляя на стол сахарницу, сушки и масло. Говорил, через пару месяцев свадьба. Они со Светой не сегодня-завтра собирались и заявление уже подать. Да вот, не успели. На глаза Веры Николаевны вновь навернулись слезы. ну может, это и к лучшему. Не успел он, паскудник, еще одну девушку загубить. А жена его бывшая к этому как относилась? Продолжала я не сильно напирать. Я имею в виду к его новой женитьбе. «О какой именно жене вы спрашиваете?» Уточнила Вера Николаевна, прихлебывая чай. Разговор она вела как-то автоматически, полагаю, не очень-то и вникая в суть. Я и сама чувствовала себя неловко от того, что приходится допрашивать ее. Но кто еще мог сообщить мне о погибшем достоверную информацию, как не она? В первую очередь приходилось думать о деле, а не о приличиях. «О последней, разумеется», — ответила я. «Вы же сами сказали, что с первой он давно уже никаких контактов не поддерживал». «Это верно», — подтвердила моя собеседница. «Не поддерживал. А с Надей они еще виделись. Все-таки живем по соседству». «Так как она отнеслась к тому, что он опять жениться собрался?» Напомнила я Вере Николаевне о своем вопросе. «Да никак не отнеслась. Обыкновенно. Женится, и черт с ним. Скандалов не было? Вообще?» Разговаривать с матерью убитого Георгия было нелегко. Тем более сейчас, когда ее подломило семейное горе. Но и той информации, которую я получила от нее на первых порах, было вполне достаточно. Во всяком случае, я узнала о двух особах так или иначе находившихся в контакте с покойным незадолго до его смерти. Это его последняя жена Надежда и невеста по имени Светлана. Надо в первую очередь выяснить, не было ли между ними конфликта. Все-таки налицо треугольник. Я имею в виду уже после развода между Георгием и его бывшей женой не было ли скандалов по причине его предстоящей свадьбы. Все же предприняла я очередную попытку вернуть Веру Николаевну на путь здравых размышлений, хотя и осознавала в глубине души всю бесполезность этой затеи. «Нет, после развода скандалов больше не было», — ответила она. «Да их и не могло уже быть». «Почему?» «Так сложились обстоятельства. Мне очень хотелось бы узнать, что за обстоятельства такие сложились между бывшими супругами Сякиными». Но в этот момент в кухню вошел жемчужный. Он курил сигарету, и вид у него был очень рассеянный. Ни слова не говоря, он прошел к плите, взял в руки чайник и налил себе чаю в первую попавшуюся под руку чашку. Сел за стол рядом со мной. Повисла длительная пауза. Наконец жемчужный, в очередной раз затянувшись и выпустив неровную струйку дыма, сказал, обращаясь к матери, «Мы с Женей приехали для того, чтобы отыскать убийцу Гоши, мама». Вера Николаевна ничего не ответила, а только молча покачала головой. «Расскажи нам как можно подробнее, что произошло», – попросил ее Костя. «Для начала, как убили Георгия?» «Вчера после ужина Гоша сказал, что сильно устал и хочет пораньше лечь спать», – начала она, разглядывая собственные ладони. Я не стала возражать, и он ушел к себе в комнату. Я сидела в гостиной и смотрела телевизор. В половине седьмого позвонила Эльвирочка и сообщила мне, что завтра она задержится и придет к нам не как обычно в десять, а часиком к двенадцати. Я была не против. Еще звонила Аня, просила позвать к телефону Георгия, но я сказала ей, что он спит. В начале восьмого я вышла в магазин купить к завтраку масло и хлеба, а когда вернулась, обратила внимание, что дверь в комнату Гоши приоткрыта, хотя я прекрасно помнила, что он плотно закрывал ее. Я тогда не подумала ни о чем дурном, а просто решила, что он проснулся. Я постучала, но он не ответил. И тогда я вошла. В этом месте Вера Николаевна запнулась и готова была вновь расплакаться. Костя накрыл ее руку своей. «Успокойся, мама, давай без эмоций. Прошлого все равно уже не вернешь, а нам необходимо знать все». «Я зашла», — продолжила она, — «и увидела его на кровати с запрокинутой головой». Одеяло валялось на полу, а вокруг Гошиной шеи был обмотан телефонный шнур. Я подбежала к нему, но мне хватило и одного взгляда, чтобы понять, что он мертв. «Ты что-нибудь трогала руками, мама?» — спросил жемчужный. «Боже упаси!» — открестилась она. Я тут же вернулась обратно в гостиную и первым делом позвонила Жанночке. А она велела мне не волноваться, вызвать милицию и ждать ее. Я слушала Веру Николаевну молча и поражалась изобилию женских имен в ее рассказе. Каждая я старалась зафиксировать в памяти, чтобы потом выяснить, кто из них что собой представляет. Что было дальше? Допрос матери вел жемчужный. «Я сделала все, как сказала Жанна», Только еще позвонила тебе в Тарасов и сообщила о трагедии. Потом приехала милиция. Они допрашивали меня, проводили в гошенной комнате какие-то экспертизы, в которых я мало что понимаю. Уехали только в первом часу ночи. А во сколько приехала Жанна? Допытывался жемчужный. Где-то около половины одиннадцатого ответила Вера Николаевна, немного подумав. «Честно скажу тебе, Костя, я к этому времени уже слабо что соображала. Находилась в какой-то прострации. И потому Жанна взяла все хлопоты на себя. И со следователями по большей части разговаривала она. И всю организацию похорон. Гроб заказала. Его доставили в четвертом часу утра. После этого Жанна уехала. Вы с ней немного разминулись». Она сказала, что сама повестит всех, кого нужно, и велела мне отдыхать. «Поспи», — говорит, — «но я так не смогла». «Его увезли?» «Да, сразу же сказали, что сегодня вернут». «Следователь выдвинул какую-то рабочую версию», — осведомился жемчужный. «Может, и выдвинул», — пожала плечами Вера Николаевна. «Только мне об этом ничего не сказал». Обещал сегодня наведаться еще раз. Ну, хорошо. Костя затушил сигарету и тут же закурил новую. Давай на этом пока закончим. Жанна права, тебе действительно необходимо отдохнуть и как следует выспаться. Силы тебе еще понадобятся, мама. Только последний вопрос. Ты лично подозреваешь кого-нибудь? Об этом исследователь меня спрашивал, но я не могу никого подозревать, Костя. «Мне просто некого подозревать». «Ладно, поди приляг, мама». Жемчужный заботливо помог ей подняться и проводил до двери. «Жанна приедет?» «Да, конечно, к обеду, сказала». Отправив мать в опочивальню, Костя вернулся за стол. «Кофе нет?» – спросила я. «Нет». Он взял в руки сигарету, оставленную в пепельнице. «Мама не пьет кофе. Врачи запрещают давление». «Понятно», — грустно произнесла я. «Ну, что скажешь?» Жемчужный повернулся ко мне лицом. «Неплохо было бы еще узнать, как Георгий провел вчерашний день. Да и вообще, что происходило с ним в последнее время? В каком настроении он был? Не беспокоило ли его что-то? Может, ссорился с кем-то, конфликтовал?» «Узнаем, Женя, обещаю, узнаем. Мы должны выяснить все». Но я спрашиваю тебя о другом. — О чем? — поинтересовалась я, хотя прекрасно поняла его. — Ты возьмешься за это дело? — А куда мне деваться? — ответила я. — Не могу же я бросить тебя один на один с трупом собственного брата. Ты еще таких дров наломать можешь. А мне не хотелось бы расследовать еще и твое убийство. — Спасибо, — ответил он. — На спасибо далеко не уедешь. – парировала я. – Что же ты хочешь за работу? Кофе купи, и мы в расчете. – Договорились. Он обнял меня за плечи и поцеловал. – Я знал, что смогу положиться на тебя. – А я знала, что ты хитрое бестия, – произнесла я, отвечая на его поцелуй. – Только давай сразу проясним кое-что. – Что? что? – Меня интересуют некоторые действующие лица этой драмы о которых упоминала твоя мать. Начнем по порядку. Эльвирочка – это кто? Приходящая домработница. Маме уже тяжело самой справляться с хозяйством, а от Гошки помощи сроду не дождешься. Вот она и наняла Эльвиру. В каких отношениях с ней был Гоша? Я не в курсе, Жень. Я даже ни разу не видела эту домработницу в лицо. Но могу предположить, что если она симпатичная... Кое-какие отношения между ними могли сложиться. Я поняла его намек. Георгий собирался жениться на какой-то свете. Да, верно, подтвердил Костя. На Нежельской. Я ее знал раньше. Но это ничего не значит, собирался он жениться или нет. Красивую девушку Гошка не пропустил бы. Не тот он человек, я же говорил, бабник. Ладно, разберемся. — произнесла я. — А Аня? Она кто такая? — Красильникова Аня — это Гошина секретарша. Я же тебе говорил, что у него какая-то фирма. Что она за человек? — Здесь тоже помочь не смогу, — печально резюмировал Костя. — С ней я знаком не больше, чем с Эльвирой. Слышал о ней только со слов мамы и самого Георгия, но вроде бы красивая, хотя трудно представить кого-то красивее тебя. Тут же спохватился он и отвесил комплимент. А невеста его красивая. Я пропустила его грубую лесть мимо ушей, полностью сосредоточенная на деле. Симпатичная. Гоша вообще не держал возле себя уродин. Понятно. И наконец Жана, это кто? Жана наша сестра, ответил Костя. Родная. Да, настроя детей было добавил он после секундной паузы. «Это я на тот случай, если у тебя возникнет желание узнать, нет ли у нас в семье еще кого». «Она не замужем?» «Вдова». «Интересно», — сказала я. «И отчего умер ее муж?» «Ничего интересного», — в тон мне ответил Костя. «У него был рак. В расцвете лет очень печальное событие. Дети не успели обзавестись». А давно он умер. С год назад, может, чуть больше. И замуж по новой Жанна пока не собирается. Предотвратил Костя мой следующий вопрос. Я задумалась. Однако, как много женщин замешано во всей этой истории? Я бы даже сказала, сплошные женщины. Ни одного мужика на горизонте, не считая Кости и самого покойного Георгия. Почему ты не хочешь полностью довериться компетентным органам в этом деле? Предприняла я последнюю попытку свилонить, хотя очень хорошо знала, что ответит Костя на мой вопрос. «Жень, я не ребенок», — сказал он. «Мне прекрасно известно, что подобные дела раскрываются прокуратурой в десяти случаях из ста. Статистика упрямая штука, но я не собираюсь рисковать и полагаться на десять процентов». Убит мой родной брат. Мне нужна справедливость. Ты так веришь в меня? Больше, чем ты думаешь, — ответил жемчужный с чувством. Куда ты ходил, пока я с твоей мамой пила чай? Поинтересовалась я. Осматривал место трагедии и вообще думал, найду что-нибудь важное. Ну, и нашел что-нибудь важное? Ничего, — покачал головой он. Эксперты прошерстили там все до миллиметра. Разве после их нашествия что-нибудь можно найти? Иногда можно, задумчиво произнесла я. Во всяком случае, такое нередко случается. И не потому, что они профаны в своем деле, а просто от постоянной работы и глаз замыливается. Это простительно любому специалисту. Пойдем, я посмотрю. С этими словами я поднялась из-за стола, и Костя последовал моему примеру. Мы покинули кухню и через гостиную прошли в комнату покойного Георгия. Квартира Усякиных была трехкомнатная, причем смежная. Гостиная располагалась по центру, а из нее можно было попасть в два других помещения. Сейчас в одном из них отдыхала Вера Николаевна, а в другое, занимаемое ранее Георгием, направились мы с Жемчужным комнатка была небольшой но уютной здесь что называется все находилось на своем законном месте у окна напротив двери стояла полутораспальная кровать в изголовье тумбочка с телефоном на ней с правого бока письменный стол слева столик на колесиках за дверью вдоль стены двустворчатый платяной шкаф рядом с письменным столом имелся еще и книжный шкаф небольшого размера, а по правую руку от него торшер. постель Георгия разобрана, одеяло, как и говорила нам с Костей Вера Николаевна, на полу. Доблестные служители порядка оставили все, как было до их приезда. Даже в шкафу и в книгах порылись аккуратно, практически не оставив следов обыска. Об их пребывании здесь говорили остатки порошка для выявления отпечатков пальцев. Они были повсюду, и на поверхностях маленького и большого столов, и на спинках кровати, и на дверцах шкафа, в общем, везде, где только можно оставить предполагаемые отпечатки пальцев. У тебя знакомых в прокуратуре нет? спросила я Костю, окинув взором комнату, как стратег поле брани перед началом битвы. У меня нет, признался он. Но у Жанны, кажется, одноклассник там работает. А что? Неплохо было бы получать информацию, как у них продвигается расследование. «Думаю, это можно устроить», – сказал Костя. «Я поговорю с Жанной, как только она приедет, и, может быть, даже попробуем познакомить тебя с этим одноклассником». «Это хорошо. Только не увлекайся им, как мужчиной». «Ничего, тебе полезно», – ответила я. «А то иногда ведешь себя так, как будто я уже твоя жена». Я оторвалась от Кости и принялась внимательно изучать дверной замок. Он не был взломан. А Георгий не закрывал дверь на ключ, когда ложился спать? Осведомилась я у Кости, который наблюдал за моими действиями с таким видом, будто я сию же секунду должна выдать имя убийцы. Нет. Закрывал, но не запирал. А чем закрывал? Ну, понимаешь, Гоша нередко приводил к себе женщин домой. И чтобы не смущать мать, он отгораживался закрытой дверью. Потом это вошло у него в привычку, и мать никогда без стука не входила к нему, даже если он был один. Привычка — вторая натура. «Это верно», — не могла не согласиться я. Потеряв интерес к дверному замку, я переключила свое внимание на кровать. Для начала я заглянула под нее, затем обошла вокруг и осмотрела тумбочку. Взяла в руки телефонный шнур. По словам Веры Николаевны, выходило, что он и являлся орудием убийства. Что это значит? Почему у убийцы не нашлось под рукой ничего более подходящего? Убийство получилось спонтанным? Или злоумышленник изначально планировал воспользоваться таким способом? Но почему Георгия не задушили руками? Тут у меня напрашивался сам собой простейший ответ. Убийца – женщина, и справиться с Георгием вручную ей было не по силам. Во всяком случае, она не стала рисковать. Подобный ответ неплохо укладывался и в мою рабочую версию. Но больше всего меня беспокоило то, как убийца проник в квартиру Сякиных. Я подошла к окну. Догадка, посетившая меня еще на улице, была верной. Забраться к Сякиным через окно невозможно даже теоретически, если, конечно, интересующая меня особо не была скалолазкой и не имела при себе всех необходимых атрибутов для лазания по отвесным стенам. — О чем думаешь? — прервал мои размышления жемчужный. — Скажи, Костя, а твоя мама, уходя вчера в магазин, не могла забыть запереть входную дверь? — Шутишь? — изумился он. — Она, конечно, пожилая женщина, но маразмом пока не страдает. — А если ты такой умный, — рассердилась я, — то скажи мне, каким тогда образом убийца попал в квартиру? Или ты думаешь, что он спрятался в ванной еще неделю назад? — Я думаю, она открыла дверь ключом. — Почему именно она? И откуда у нее ключ? — сразу насторожилась я. — Не надо ловить меня на слове, — надулся жемчужный. Я просто предположил это в качестве варианта, полагая, что при том количестве женщин, прошедших через эту квартиру и руки моего брата, кому-нибудь из них сделать копию с ключа было совсем нетрудно. Может, ты и прав. Я не хотела показывать Косте, что мне импонировала его версия. Она опять-таки была сродни моим догадкам». Только выходит, злоумышленница также знала о том, что Вера Николаевна пойдет в магазин. «Ну, наверное», – неуверенно произнес Костя и сам же спросил. «А откуда?» Я ничего не ответила ему и еще раз обвела взглядом комнату. «Вещей никаких не пропало?» «Я без понятия, Жень», – пожал он плечами. «Откуда я могу знать, что хранил в своей комнате Гоша в последнее время?» «Я в Воронеже, знаешь, сколько не был?» «Это надо будет у мамы спросить, когда она проснется. Но и тут я не уверен, что она сможет нам помочь». «Почему?» «Одно дело сказать, что вообще в квартире пропало, а другое, что непосредственно у Гошки». «Да, загадки в этом деле были, и загадки существенные». Я решила в срочном порядке заслать жемчужного в магазин за кофе и, расположившись на кухне, в спокойной обстановке, пока не проснулась Вера Николаевна, обмозговать все, что услышала и увидела за последний час. Но я не успела этого сделать. Только я было открыла рот, как в дверь позвонили».